Глава шестая. Комтур двойной спирали. Город в пустоте. Представительство Лиги Охотников на Монстров. Итак, господа, все вы знаете, зачем мы здесь собрались. Прошу высказать ваше мнение. Закончив говорить, Турух опустился в свое кресло и обвел взглядом присутствующих. Почти половина кресел вокруг круглого стола пустовала. Некоторые занимали ментальные проекции их владельцев. Вживую на заседании присутствовало лишь восемь из сорока действующих членов капитула братства; Остальные воспользовались ключом. «Позвольте мне начать первым». Сэр Гайвин с трудом смог встать со своего места и затем гордо вскинул голову, оглядев всех присутствующих. «Я против. Я согласен с тем, что мы допускаем в наши ряды демонов, оборотней и даже вампиров. Как правило, это приносит хороший результат. Думаю, все присутствующие помнят слова отца Келебрина Стального Молота». Пусть одни твари рвут других, лишь бы их становилось меньше. Мы много лет следовали этому принципу. Иногда ошибки случались, но они никогда не были критическими. А все в силу того, что ни один из них никогда не входил в этот совет. Никогда! — громко выделил последнее слово старый рыцарь. И это позволяло нам избегать действительно серьезных ошибок и предательств. Я понимаю, этот молодой человек, — сухая рука указала на проекцию парня, висящую посреди круглого стола, — сделал очень много, невероятно много. Я восхищен тем, что ему удалось, и с уверенностью могу сказать, что убийство бесформенного — это подвиг» но впустить его в верховный орган Лиги, усадить за круглый стол, сэр Гайвен неверяще качнул головой. Такого не было раньше, и я не допущу этого теперь. Выплатите награду, дайте денег, артефакты, оружие, алхимию, что там еще, но нельзя делать Хасита одним из руководителей Лиги, это будет... Прецедент. Дадим слабину, и через сто-двести лет здесь, в Капитуле, будут одни оборотни и вампиры с демонами и прочими монстрами, для истребления которых Лига и была создана. Эти твари могут жить веками и ждать столько же. Меч, созданный смертными для защиты себя, не должен быть отдан в руки бессмертных. Я все сказал». «Я тоже против». Сэр Эктор поднялся сразу, едва сэр Гайвин, закончив свою речь, опустился в кресло. Быстро вскочив, хранитель традиции торопливо зачистил, словно опасаясь, что ему не дадут высказать мысль до конца. Все уже давно выучили наизусть его однообразные аргументы. «Я не учитываю внешнюю сторону происходящего, хотя и разделяю опасения сэра Гайвина». Но есть традиции, внутренние протоколы, испытания, в конце концов, которые должен пройти и преодолеть новичок, чтобы стать хотя бы кандидатом в рыцари лиги. Не выдержан десятилетний ценз в качестве обычного охотника и пятилетний в качестве оруженосца. Ладно, допустим, это еще хоть как-то можно признать малозначимым для достойного кандидата в рыцари, но... Вы ведь собираетесь посадить его за круглый стол? Как насчет испытаний для более высоких должностей? Где необходимый опыт, работая знаменосым или э, посвященным, который на практике доказал бы, что этот брат готов тратить свое время и силы, должным образом занимаясь порученным делом? При этом... Не просто преследовать свои цели, охотясь на тварей, а заботиться об интересах Лиги. Готов ли кандидат к ответственности, возлагаемой на маршала или комтура, что формирует капитул? Имеет ли необходимые знания? Сделав небольшую паузу, разнервничавшийся хранитель традиций взял себя в руки и уже гораздо спокойнее закончил. «Достоин или нет этот юноша?» — очередной взмах руки в сторону проекции Рениона. «Стать одним из нас можно определить только как следует, изучив его действия на практике. Я требую, чтобы все формальности были соблюдены, а его кандидатура в члены капитула была рассмотрена позже. По итогам испытаний пусть проявит себя в качестве рыцаря, потом...» Ночь, часовня отчаяния, чтобы удостовериться в силе его духа, дорога мужества, чтобы проверить воинские навыки, и в конце прения с изъявившими желание участвовать в них членами Совета. Да не нужен ему весь этот бред, буркнул, не вставая, сэр Готфри. Сэр Готфри! возмущенно одернул его сэр Эктор. Наши традиции, они священны! Это. «Узы, что связывают нас всех, помогают не забыть, кто мы, к чему стремимся и чему служим. А еще они не должны быть кандалами, мешающими развитию и постижению нового», — уверенно ответил маршал. «Если для достижения наших целей в этот совет нужно принять упря, тролля, оборотня, да хоть гуля, я с радостью первый обниму его». Взгляните на этот стол, на пустые кресла. Наш совет уже лет сто не был в полном составе. Мы стали похожи на безумных стариков. Спорим, рассуждаем, следим за соблюдением регламентов, забыв, чему мы на самом деле должны служить. И отвергнуть парня, совершившего такое? По надуманным формальным предлогам я... «Не позволю». «Вы не понимаете, нет!» «Это вы не понимаете!» Взревел, вскочив сэр Готфри. «Парень завалил бесформенного окончательно! И бесповоротно этой твари больше нет! Ни вы, ни я, никто-либо в прошлом не сумел этого сделать! Да мы даже мечтать о подобном не могли! А он сделал, прошел путь!» на который мы и встать не осмелились. И вместо благодарности мы сидим, скулим, как жалкие псы, завидуя чужой силе и славе. Я говорил с ним, я испытал его, и я утверждаю, что он достоин сидеть за этим столом даже больше, чем некоторые из здесь присутствующих. «Это вы о ком говорите?» — закричал сэр Эктор потянувшись к рукояти меча. «Спокойно, господа, спокойно!» «Я не спорю с тем, что вы сказали, сэр Готфри. Лига должна двигаться вперед!» Сэр Хельмут, привстав, заговорил размеренно и веско, стараясь разрядить обстановку. «Но кто может ручаться за то, что Реннион не является агентом?» Владых демонических домов или проводником воли темных божеств. Да, Ключ проверил, что данный брат не адепт тьмы. Но это же не означает, что он не может с ними сотрудничать. Он уже служит одному из наших извечных врагов, повелителю игры. кто знает, может, среди его хозяев числятся и другие. И даже убийство бесформенного... Безусловный подвиг, не спорю, но все же Это могло бы быть чем то ходом в большой игре Мы знаем, что Наруми и Хаситы сражались в основном за свои интересы А не ради спасения мира Ведь этот конфликт, связанный с открытием врат Вообще во многом стал следствием их внутренних разборок и войн К тому же... Как мы знаем, кандидат весьма плотно сотрудничает с Шепчущим, входит в его ближайшую свиту. Этот змей опасен, коварен и умен. Не зря он один из наиболее разыскиваемых преступников во Вселенной. И если принять капитул его протеже, кто может гарантировать, что Ренион — не будет служить шепчущему или иным неизвестным нам силам. «Господа!» — громко прервав спор, Турух взял себе слово. «Прежде чем выдвинуть данного кандидата на рассмотрение, я получил такие поручительства, которыми сложно пренебречь». Он не служит запретным силам или темным богам, и, думаю, никто из присутствующих не сможет поставить это под сомнение». «И кто же предоставил вам подобные доказательства с ухмылкой?» спросил сэр Эктор. «Смеющийся господин?» «Отец Света». Тишину вмиг, задавившую все обсуждения и шепотки, Можно было почувствовать кожей. Ни движения, ни вздоха. Сэр Хельмут даже забыл сесть, так и застыв над креслом. По взмаху руки, прочистившего горло архимага, изображение обсуждаемого кандидата пропало, а на освободившемся месте возник слепок ауры Рена. «Прошу взглянуть на его правую руку», — попросил Турух и увидеть силу, бушующую в ней, а также символ того, кто ее оставил. Если он доверил Рениону такую мощь, то кто я такой, чтобы сомневаться в его решении? — Это невозможно! Сэр Гайвин, ярый противник монстров в совете, несколько секунд неверище смотрел перед собой, затем откинулся на спинку кресла, сутулившись опустил голову у меня больше нет сомнений или возражений я свои также снимаю не мне спорить с его волей сэр хельмут замолчал осенил себя символом паладиуса могу я уточнить он указал на руку света он получил это там в песне да кивнул Мак. Хотя, как недавно выяснилось, он и раньше был отмечен его символом и волей. «Тогда больше вопросов у меня нет», — быстро произнес Комтур Белой Розы, одного из самых сложных для взаимодействия регионов влияния Лиги. «Еще у кого-то они остались?» — спросил Турух обведя взглядом присутствующих и, услышав в ответ лишь почтительную тишину, громко произнес. «Прошу приступить к голосованию!» «Двадцать два голоса за, двое против, решение принято!» подвел итог Тимолох, выступавший секретарем собрания. «Господа!» Сэр Эктор, поспешно встав из-за стола, быстро заговорил, пока остальные не успели разойтись или не отключили свои ментальные проекции. «Мы решили отойти от традиции, приняв в наши ряды того, кто не прошел по всей лестнице рангов, подняв кандидата сразу на четыре ступени, что раньше было недопустимо. Отказались от ученичества, ночи бдения, остальных испытаний хорошо». Да будет так, я согласен, но тогда пусть хотя бы посвящение в рыцари кандидат пройдет в зале памяти. Пусть предшественники решат, достоин ли он быть среди нас. И что меня там ждет? С сомнением уточнил я, разглядывая пустоту уходящего в темноту коридора. Когда получил письмо Архимага, сообщающее о том, что он и еще несколько уважаемых членов Лиги предложили расширить мою награду за выполненную миссию, и для этого нужно представить меня капитулу братства, речь шла, как я понял, скорее о формальности. Сейчас же меня начали одолевать сомнения. Ввели какое-то дополнительное испытание перед посвящением в рыцаре, хотя я это. Звание должен был получить и так, за сам факт завершения задания. Что еще они придумают, куда пошлют? И стоит ли это все того? Ничего такого, что угрожало бы твоей жизни, здоровью или разуму, успокаивающе ответил Турух. Мне удалось обойти многие лишние формальности и традиции, но... Полностью отказаться от них нельзя, иначе это поставило бы под сомнение твою готовность быть одним из нас и служить делу Лиги на столь высокой должности, как комтур двойной спирали. Посвящение же в рыцари, проведенное по древнему канону, покажет соответствие твоих убеждений духу Лиги. Тебе нужно всего лишь пройти по этому коридору и дать ответ на один простой вопрос от которого и будет зависеть, состоится посвящение или нет. Но это все, что я могу сказать сейчас. А теперь иди, я уверен, у тебя все получится. Довольный маг ободряющий хлопнул меня по плечу, после чего шагнул назад и прикрыл за собой дверь. Странно все это. Из простой формальной процедуры посвящение в рыцаре внезапно стало чем-то большим и значимым. Прислушавшись к интуиции и не получив никаких подсказок, я пожал плечами и решительно направился вперед. «Чем быстрее пройду по коридору, тем скорее закончу со всеми заморочками». Звук шагов гулко отражался от пустых стен. Начало пути утонуло в темноте так же, как и его конец, что и не думал приближаться. Я неопределенно хмыкнул, любят же в лиге играться с расширением пространства. Идти становилось невыразимо скучно. Вроде и важный момент, но я ощущал лишь глухое раздражение от происходящего. Неожиданно задумался, а сколько было в моей жизни таких шагов, когда я раз за разом ломал себя, заставляя идти вперед, к цели, даже если та была совсем не видна, и когда я сделал тот самый первый и, наверное, самый важный, врата хаоса, они звали, переливаясь и мерцая в десятки шагов от меня». Вначале они показались мне миражом, обманом зрения, после уроков боли и послушания, где мне методично калечили тело и ломали волю. Профессионально делали из меня послушную куклу, для которой главная радость в жизни – умереть ради господина, приняв на себя проклятие и смерть, предназначенные ему». А что хуже всего, тот огрызок человека, который от меня планировали оставить из-за насильственной привязки до конца своих дней, должен был искренне любить того, кто обрек его на эту участь. Как же я ненавидел их всех! Я не сделал никому ничего плохого, просто хотел жить. В конце концов, мой отец ведь был с ними одной крови, но... Со мной обращались хуже, чем с рабом-тенейцем, и я желал хотя бы сдохнуть на зло им всем. Только проклятый ошейник не давал сделать даже этого, и тут это нечто зовущее к себе, обещающее перемены, силу, власть, еще какую-то чушь. Не их я искал, когда нырнул головой вперед в радужную дымку надеюсь, что это не сон и не очередная проверка. А чего я хотел? Наверное, легкой смерти. А в идеале, чтобы не было так, как сейчас. Потом были и другие шаги. Память услужливо разворачивает картины прошлого, того, о котором я не горжусь и не хочу вспоминать. Будни собирателя и копателя, в них не было ничего особенного, но был бесхитростный юнец, считавший, что боги избрали его спасителем своего мира. Великие мечты и идущая кругом голова от развернувшихся перспектив, власть, могущество, возвращение на нею и я в блеске славы, изгоняющие захватчиков в ту бездну, из которой они пролезли в наш дом. «Наивные грезы глупого мальчишки». Потом отрезвляющие тяжелые будни и понимание, насколько невозможный, почти недостижимый путь мне предстоит пройти, чтобы однажды оказаться на той самой вершине, и сколько для этого потребуется веков. Тогда я и заключил свой первый контракт с демонами. И был счастлив, увидев головы своих родственников у моих ног. Была ли это месть? Да. А еще справедливость. Судьба никогда не настигнет палачей, если не взять ее в свои руки и не направить в нужную сторону. Еще шаг. Мне кажется, я уже несколько часов бреду по этому однообразному коридору, и лишь воспоминания составляют мне компанию. Ну что ж, не самое худшее общество, хотя... Мое бытие наемником я хотел бы забыть как страшный сон. Стыд за те дни, готов обглодать меня до костей, и теперь, после чертогов разума, помнить, приходится все до последнего часа: смерть, кровь, алкоголь, чтобы залить муки совести, а потом и зелья забвения, когда алкоголь перестал справляться. Шагать стало труднее. Воспоминания прошлого начинают давить, лишая сил, вызывая апатию и равнодушие, мешающие идти вперед. Одни бои сменяются другими, отчаяние и непонимание того, что делать дальше, что вообще меня ждет. Я не хотел такой жизни и все же не мог вырваться из этого проклятого круговорота рейдов и смертей. Эйрин. Именно она тогда стала для меня спасительным лучом, показала, что можно жить по-другому, пытаться бороться за себя, вопреки всему и всем, к чему-то стремиться, и тот рейд, тот, что должен был стать для нас последним, после чего мы хотели выйти из клинков, и потому нас и оставили прикрывать отход. Сейчас я это понимаю весьма четко. Какая-то тварь нас сдала. На секунду я замер. Стало невыносимо тяжело дышать. Груз прошлого продолжал давить, несмотря на прошедшие годы и новые узелки судьбы, бередя раны в душе. И все же лезвие воспоминаний уже не так остры, как на турнире тысячелетия. Испытание разума сумело многое изменить драконы памяти получить свою жертву, а я прощение хотя бы от самого себя и право жить дальше. Мой разум больше не зияет провалами разбитых зеркал. Я знаю, что сделал немало плохого, но ведь было же и хорошее. Решившись, я шагнул вперед, вновь двинувшись по этому нескончаемому коридору. Черные пески, Юмари, Беренхель. Если бы не я, та бесконечная бойня живых и мертвых продолжалась бы до сих пор, а скольких еще успела бы убить Ундина? И что случилось бы, если б я не остановил демона у священной чаши с кровью Оредиуса на суде богов? Ответ очевиден. Тот мир бы пал. А Румия и мой поход в бездну Без меня Наг бы не справился, а я отлично видел, что происходит с обрушенными туда мирами. Мысли о последнем рейде заставили меня болезненно скривиться. Воспоминания были еще слишком свежи, и все же я там был. Ступил туда, откуда почти нет возврата. И сделал это не ради денег, власти, уникальных вещей, а в первую очередь... Ради спасения тех, кто сам не может себя защитить. Трудно мне как-то. Ноги продолжают нести вперед, а память раз за разом поднимает картины прошлого. Чаще всего болезненные или тяжелые, редко мелькает что-то светлое. Старые друзья, новые враги всплывают из глубин разума, чтобы затем тут же исчезнуть, уступив место очередным волнам воспоминаний. Они бьются о мою душу, как растревоженный бурей океан, разлетаясь брызгами недодуманных и неоформленных мыслей. Последние годы были и вовсе безумными. Бесконечные испытания игры и самой жизни. Хотя и теплые чувства появляются чаще, но их приходится беречь пущель любых сокровищ. Так легко их Выстудить и потерять. Да когда же этот путь прекратится? Окончательно выдохшись, опустошенный, я яростно тряхнул головой, прогоняя очередные образы прошлого. Надоело! Я должен завершить все как можно скорее и вернуться к подготовке нового рейда, а не заниматься бесконечным самокопанием. Может, повернуть назад? Плюнуть на все эти титулы, звания. Разве их я хотел? Нет. Ответ пришел мгновенно. А зачем я тогда продолжаю идти вперед? Почему не сдаюсь? А вот тут уже так быстро понять себя не получилось. Пришлось снова замереть, чтобы найти ответ. К чему же я иду? Я не ищу пустых титулов и новых регалий, плевать на них» но мне нужны возможности, которые они дают, чтобы влиять на события и судьбы, чтобы суметь помочь тем, кому это возможно, и не оставлять в беде тех, кто не способен защитить себя сам. Я не безупречный рыцарь с картинок и легенд прошлого, но четко понял одно. Добро должно быть с кулаками, справедливость и милосердие в каждом из нас, А чтобы правда восторжествовала, иногда судьбу надо брать в свои руки, не доверяя ее никому другому. И мои руки точно не хуже рук тех, кто голосовал сегодня на Совете. Во всяком случае, никто из них никогда не спускался в бездну и не сражался с бесформенным, а значит, и право быть одним из них я имею» что-то внезапно изменилось. Приподняв голову, я с удивлением увидел, что перешагнул порог, выйдя из проклятого коридора в наполненный теплым светом зал. Его стены были покрыты искусными фресками, разворачивающими картины прошлого лиги. А в центре стоял небольшой алтарь с серебристым мечом. И больше ничего и никого... Я с любопытством огляделся по сторонам, не зная, что делать дальше. Взгляд невольно зацепился за ближайшие фрески. Сцены битв, реалистичные в своей неприглядности, передающие обнаженные чувства и непреклонную волю их участников. Поверженные демоны, убитые драконы, пожарища и болота, бескрайние поля, заваленные телами до самого горизонта. Проснувшееся любопытство не давало оторваться, заставляя переходить от одной картины к другой. Битвы менялись, как и миры, в которых они проходили. Победы, поражения, стены честно раскрывали перед зрителем свершившуюся историю. А это, кажется, одно из сражений за огненные врата. Торжествующие легионы демонов маршируют сквозь алую пелену, вступая в захваченный мир и тела защитников, не сумевших их остановить под копытами завоевателей. Люди, антропоморфы, дриады и даже наги. Чуть вдали виднеются крохотные отряды отступающих защитников, ищущих спасения в радужных порталах. Тот день... «Чуть не стал концом всего!» Мрачный голос раздался из-за спины. Я мгновенно развернулся и обнаружил рядом с собой полупрозрачного великана, превосходящего меня ростом раза в три. Застыв неподвижно, он с печалью в глазах смотрел на картину, перед которой я остановился. «Три четверти братьев впало в тот день. Мы сделали все, чтобы их остановить, но...» Призрак печально качнул головой. В тот раз этого оказалось мало. Очищающие почти перестали существовать. Все разваливалось, рассыпалось. Это было так тяжело мучительно наблюдать. Я бесконечно винил себя тогда. В итоге я больше не смог вести Лику дальше и отдал это право тем... Тут достоин. Не зная, что сказать, я замер перед великаном. Томительное молчание не думало прерываться, и в какой-то момент я все же тихо произнес: "Бесформенного больше нет. Вечный превратник мертв, павшие отомщены." Я знаю, малыш. Бывший глава лиги устало улыбнувшись сделал шаг ко мне. «Умирая, я дал себе обещание, что еще увижу тот день, когда кто-то из братьев покончит с этой тварью, и я смогу поприветствовать его среди нас. Мое ожидание завершено. Теперь я могу покинуть этот мир, но прежде чем это сделать...» Могучая рука подхватила меч с алтаря, Лезвие клинка сверкнуло в падающем сверху луче света и коснулось одного моего плеча, а затем второго. Я Сатурн Морох, великий магистр лиги, заявляю всем и каждому, что ты достоин быть одним из нас. Громоподобный глаз из полина разнесся по залу. По левую и правую руку от него возникли шеренги призраков, что, глядя на меня, все как один молчаливо склонили головы в поклоне рамному, а потревоженные пылинки взметнулись и затанцевали в расширившемся столбе света. «Теперь ты рыцарь Лиги. Более того, ты достоин служить примером и вести за собой других рыцарей». «В знак этого я дарую тебе герб и право на личное знание!» Великан сорвал со своего пальца тяжелый перстень, в миг ставший материальным, и протянул его мне. «Надень и носи с гордостью и честью. Отныне ты, сэр Ренеон Бесстрашный!» Последние слова эхом отразились от стен, Сатур радостно улыбнулся мне, и его фигура начала исчезать, сливаясь со светом, а тени прошлого вновь отступили, растворившись в стенах. «Будь достоин!» — тихий шепот прощальных слов, и я снова один, хотя нет... На одной из стен появилась новая картина. Горящий Акштхар, легионы мертвых на улицах города, демоны, сцепившиеся друг с другом, беснующаяся в небе дикая охота и яркий столб света возле огненных врат, рвущийся к небесам. «Что ж, кажется, и я что-то оставил на память для потомков». Невольно улыбнулся я. «Пора». «Сатур-морох!» — наконец-то обрел покой. Сэр Эктор, хранитель традиций Лиги, со светлой печалью склонил голову, отдавая дань уважения герою прошлого. «Мне казалось, этот день не наступит никогда, и когда-нибудь нам придется изгнать его призрак, чтобы он, утратив разум и память, не стал опасен для остальных. Теперь можно...» перестать ежегодно обновлять печати на зале памяти. Ему пришлось долго ждать, и все же этот момент наступил. Турух отвел взгляд от проекции на столе. Он один из нас, и, неважно, жив он или мертв, пока еще была хоть какая-то возможность, надо было дать ему шанс уйти достойно, завершив все дела, чтобы река душ приняла его легко и не была сурова. Он заслужил этого. Архимаг кивнул сам себе, довольный, погладил бороду, а потом хитро глянул на своего самого упрямого оппонента в Совете. Кстати, Сатур не просто посвятил Рениона в рыцаре, а сразу сделал его знаменосцем, подняв еще на один ранг. Так что теперь от звания Комтура его отделяет всего одна ступень, а не четыре. Почти все, как ты хотел, сэр Эктор. Можешь вносить запись о введении его в капитул Лиги со спокойной душой. Думал, все будет несколько проще. Всего лишь пройти по коридору и ответить на один вопрос, а в итоге чувствую себя, будто из меня снова вытащили душу и кое-как запихали обратно я сделал большой глоток из винного бокала и с сомнением посмотрел на перстень подаренный призраком великана уставший турух присел в кресло напротив тоже налив себе немного вина он невольно засмотрелся на драгоценный символ что юноша так небрежно крутил в руках в золотой оправе печатного кольца сверкал алый камень что отныне хранил герб хасита черную поверхность Монолитных фрат разрезал золотистый луч света, символ подвига, совершенного им. «Я понимаю», — вздохнул Архимаг, — «это был непростой для всех нас день, но он был очень важен. Лига должна меняться, трансформироваться, сохраняя свою суть и цель, для которой была создана». Нельзя отвергать возможные перемены, они — неизбежный спутник развития. Традиции и правила, безусловно, важны, ибо позволяют сохранять устои братства, но при этом устаревшие требования не должны мешать Лиге расти и приспосабливаться к новым условиям. И сегодня был создан прецедент очень важный и, самое главное, нужный. Глава Лиги, сделав неразличимо быстрый пас пальцами, заставил появиться в воздухе череду изображений. Ткнув в первое попавшееся, он увеличил портрет. «Рульф — серебряный клык, вожак клана Белых Волков. Один из достойнейших членов Лиги. По сути, он живое воплощение наших идеалов и принципов. Во главе своего отряда зачистил больше трех тысяч оборотней, не умевших контролировать свою звериную суть, убил безумного короля Лекантропов, распространявшего заразу с ошеломляющей скоростью, снял проклятие гнилолесья. Я мог бы весь вечер перечислять его свершения, и этого времени нам бы все равно не хватило. Отличный боец и опытнейший военачальник, практически Готовый маршал братства. И, тем не менее, из-за старых традиций он не может войти в капитул Звание рыцаря его потолок. Дикилар, Тузер, Шаливар — новые портреты подплывали ближе и раскрывались, повинуясь воле мага. Это достойнейшие из братьев, доказавшие свою преданность лиги в сотнях битв на протяжении веков. Но из-за таких, как Эктор, мы не могли принять их в совет. А теперь ты открыл дорогу для всех них, создав прецедент. Ты совершил деяние, значимость которого оспорить невозможно. Благословение же Паладиуса, про которое ты рассказал сэру Готфри, доказывая, что не служишь тьме и вовсе лишило противников твоего вступления в совет всех аргументов. Посвящение в зале памяти было последней попыткой тебе помешать. Но я знал, что ты справишься». Турух, отсылютовав мне бокалом, сделал глубокий глоток и удовлетворенно кивнул. «Ты говорил, что для тебя время дорого, поэтому предлагаю вернуться к делам. Сегодня же орден порядка, синдикат убийц» а также биржа наемников в городе в пустоте получит официальное уведомление о том, что ты теперь рыцарь и комтур лиги, и любые действия, направленные против тебя, находятся под запретом. С орденом порядка мы сотрудничаем достаточно давно, так что с их стороны для тебя проблем быть не должно. В случае нарушений, совершенных тобой, они обязаны официально известить нас, Мы рассмотрим все детали, связанные с обвинением на заседании капитула, и в случае признания твоей вины сами же и накажем. С синдикатом убийц ситуация несколько отличается и напоминает скорее вооруженный нейтралитет. Мы с ними достаточно долго вели войну, почти два века взаимно истребляя друг друга, что стоило и Лиге, и синдикату немалого количества жизней». В итоге нам пришлось договориться о ненападении. С биржей наемников ситуация примерно та же. Официально заказ на устранение тебя они принимать не будут. Это, конечно, не помешает разместить заказ на твое убийство, скажем так, в частном порядке. В городе в пустоте хватает посредников. И все же часть возможных угроз от тебя это отведет». Одно дело — убить никому неизвестного хаосита, другое — попытаться устранить рыцаря Лиги и члена Совета. На такое не каждый решится. А что с теми нападениями, что уже были?» — уточнил я, размышляя над услышанным. «Здесь у меня для тебя есть хорошие новости. Нам удалось определить заказчиков нападения в кафе. Ты с ними, скорее всего, не знаком». В воздухе над столом возникла проекция двухголового огра, угрюмо смотрящего перед собой. Братья Балтон более восьми сотен лет занимаются в городе в пустоте различными сомнительными делами, выполняя поручения для всех, кто достаточно богат, чтобы оплатить их услуги. У их фирмы, в кавычках, очень богатый опыт в исполнении щекотливых заказов а для себя они и вовсе расстарались. В другой раз найти истинного виновника бы не вышло, но тут, на твою удачу, сложилось сразу несколько факторов. Благодаря твоей нестандартной метке, на которую не было рассчитано ни оборудование, ни комплекс маскирующих и очищающих заклятий, мы смогли и задержать исполнителя по горячим следам». В итоге тот сдал посредника слишком быстро для такого рода случаев. Это позволило подключить ряд заинтересованных лиц и даже кое-кого из семей города. Когда же стало ясно, что, возможно, удастся прищучить братьев, к делу подтянулись все, кто имел на них зуб. В итоге вина Огра Балтон и Балтон доказана. С рабочего стола к нам слетела небольшая папка – в которой я обнаружил решение суда. Хозяин же кабинета продолжал раскрывать подробности истории, отвлекая меня от занимательного документа. «Ты им не так давно здорово насолил, сорвав крупный заказ, связанный с пробуждением великого огненного духа в одном отдаленном мире, чем их крайне расстроил, оставив без гонорара и серьезно подмочив репутацию». Как же, третий невыполненный контракт за все время существования компании. Такое они не прощают. Но достать тебя в двойной спирали почти невозможно, а вот в городе в пустоте другое дело. Из канцелярии мэра им намекнули про неуживчивого хаосита, владеющего ценной недвижимостью. Граждан города как бы не принято убивать, но в твоем случае братья решили пойти на риск особенно когда опознали в тебе того самого человека, что помешал им с выполнением контракта. Смерть игрока легко списать на внутренние разборки, а дальше им оставалось лишь завладеть ключом от дома. В морге уже ждали их люди. В общем, месть и компенсации убытков в одном флаконе. Они давно хотели заполучить собственную недвижимость под представительство конторы, а тут такой шикарный вариант, как «Дом тайны». Тебя вели с первых минут появления в городе, и когда представился подходящий момент, атаковали. Все было выполнено достаточно хорошо, но кроме недооценки твоих сил, они сделали еще одну серьезную ошибку. Не учли, что ты охотник лиги, а мы нападение на членов братства не прощаем взгляд Архимага стал холоднее пустоты что окружало город даже меня пробрало хотя я и не думал никогда причинять вред кому либо из очищающих к сожалению самих братьев взять не удалось их успели предупредить и они сбежали из города сразу после того как мы взяли посредника по факту нападения состоялся суд Турух кивнул на папку у меня на коленях. «Лига приняла в нем участие вместо тебя. Братьям Балтон было предложено явиться на него и опровергнуть предъявленные им обвинения. Конечно, в суде они так и не появились и были признаны виновными в попытке убийства члена Лиги и уважаемого гражданина города в пустоте. Обе головы Огра приговорены к смерти» а вся принадлежащая им собственность, включая денежные средства, конфискованы. После выплаты пострадавшим во время нападения и компенсации сдержек города на восстановление разрушений все оставшееся будет передано тебе. Правда, там останется не так уж и много. При побеге братья Балтон успели обналичить счета и прихватить все самое ценное с собой. Но как минимум, «Права аренды на их офис, мебель, офисная техника и прочее». Турух, перелистнув несколько документов в папке, указал мне на небольшой перечень. «Они переходят в твою собственность. Рекомендую нанять хорошего детектива для поиска другого ценного имущества. Уверен, тут еще есть что поискать». «Может, подскажете, кому обратиться?» — поинтересовался я. «Деньги мне сейчас не помешают». Собеседник задумался на секунду, а затем из стола по щелчку пальцев вылетела небольшая визитка, покрытая серебристым тиснением. «Одиссей Фокс — один из лучших в своем деле. К тому же для членов лиги делает хорошую скидку. Можешь связаться с ним». «Спасибо», — кивнул я, убрав кусочек пластика в карман. «Теперь, что касается Саймиры». Турух печально качнул головой. «Здесь все сложно. К сожалению, сама она не смогла нам подсказать, кому могла перейти дорогу, а отследить хотя бы исполнителя у нас не вышло. Все было сделано очень профессионально. Письмо самоуничтожилось. Установить, кто создал ментальный конструкт, не удалось. Скорее всего, маг, сотворивший его, в городе в пустоте просто не проживает». Все как-то странно и очень запутано. Возможно, таким образом пытались атаковать тебя, нанеся удар по-близкому для тебя человеку, более уязвимому по сравнению с тобой. Убийство дорогого сердцу существа — это боль, дезориентация, нежелание жить дальше. Хороший шанс достать того, кто для тебя пока неуязвим. Сложно сказать наверняка, но я думаю, заказчика атаки нужно искать в двойной спирали. Я задумчиво покивал. Пока вопросов больше, чем ответов. Может, Турух прав и просто целились в меня, попали в нее. Те же братья-огры, особенно если и следили давно. Про мою неуязвимость к менталу они знать не знали. Рекламка-маркер на разбор корреспонденции из ящика могла неделями лежать в доме, а независимый исполнитель все это время ждал сигнала. Страницы злосчастного письма, по словам Рау, были пустыми. Значит, ментальный конструкт, подвешенный на Анир во дворе дома, был универсальным и самостоятельно подстраивался под жертву. А еще услуги по уничтожению нового хозяина дома тайн – могли быть давным-давно оплачены другими претендентами на владение. А исполнитель только сейчас смог выполнить заказ. «Что ж, с этим все», — напомнил о себе Турух, привлекая мое внимание. «У тебя еще есть вопросы?» «Да, Саймира обращалась через вас за помощью к демону очищающему, чтобы тот помог разыскать меня в бездне». У проводников перед ним остался незакрытый долг. Мы планируем совершить вылазку в топе Тлант-Нока, призвать его там. Заодно я просмотрел единую книгу заказов Лиги по этому региону, и там обнаружилось одно необычное поручение — узнать судьбу или спасти крейсер Ордена Порядка, который может оказаться на этой планете. Спящий Бог переносит туда корабли и не только их со всей Вселенной. Только просто так принять это задание нельзя, какой бы ранг у меня ни был. Требуется разрешение от руководства. Да и подробности в книге не раскрыты. Не могли бы вы уделить немного своего времени и рассказать?» Трух нетерпеливо махнул рукой, останавливая меня. «Я понял». «Дай подумать», — он огладил бороду, что-то вспоминая. «Да, было нечто подобное. Планета хищных туманов, да? Интересное место и крайне опасное, судя по слухам». По взмаху руки на полке книжного шкафа появился весьма объемный том. Спустя секунду он взлетел в воздух и плюхнулся на журнальный столик перед архимагом. Тот принялся быстро переворачивать страницы, иногда пропуская целые разделы, пока не замер над одним листом, заполненным мелким убористым шрифтом. Вот, действительно, у нас есть один очень старый заказ, размещенный орденом порядка, даже не заказ, а скорее просьба, с настолько расплывчатыми вводными, что мы даже не пытались этим заняться. Примерно. Лет 200 назад у них при проведении исследования отдаленного сектора галактики пропал крейсер дальней разведки «Небесный Сокол». Спустя 40 лет после пропажи была случайно найдена капсула «Маяк», сброшенная с корабля в момент исчезновения. Капитан приказал отстрелить дублирующий черный ящик. После расшифровки его данных Ученые отметили странные изменения пространства и времени, происходившие вокруг сокола. Так как ни записей о повреждениях ни обломков найдено не было, комиссия сделала вывод о принудительном переносе. Было высказано несколько различных предположений о его природе, но ни одно из них не привело к обнаружению крейсера. По одной из версий ученых. Некоторые внешние признаки аномалии, поглотившей крейсер, соответствуют порталу спящего бога, с помощью которого он переносит жертв в свой мир. Попросив у меня описание топий Тлантнока, Макс верил его со страницами своей книги. да похоже, этот «Твой мир» и «Планета хищных туманов» — одно и то же место. Сокол теоретически может быть там». «Тогда к особенностям задания. Орден просил нас, если это возможно, установить судьбу корабля и его экипажа. В этом нет ничего необычного. Тонкость в том, что большая часть членов исследовательской команды во время разведки находилась в капсулах Криосна. И, возможно, они еще живы, если корпус крейсера остался герметичен». Ресурс жизнеобеспечения там огромный, поэтому задание и нельзя принять в автоматическом режиме. Необдуманные действия в случае обнаружения цели могут привести к гибели экипажа. Спасатели должны как минимум пройти необходимый инструктаж и иметь возможности эвакуировать капсулы или разбуженных сотрудников Ордена. Да и сам корабль. Тут архимаг немного замялся, но потом, критически оглядев меня, все-таки продолжил. Орденцы опасаются утечки своих секретов и технологий и хотели бы его уничтожить, если не удастся вернуть. Эту часть поручения кому попало не выдашь, но тебе я доверяю. Ты не станешь подвергать разумных ненужному риску. А так... Хранители равновесия готовы щедро заплатить за возвращение либо уничтожение небесного сокола и спасение его экипажа. Ты ведь сможешь доставить суров с той планеты, если их найдешь?» Дождавшись моего кивка, Турух встал и, подойдя к стене, открыл проявившийся сейф, откуда извлек синий диск с эмблемой Ордена Порядка. Несколько нажатий в разных местах, И у него в руках уже две одинаковые копии. Это карта-ключ, которая откроет тебе путь внутрь Сокола. А также с ее помощью ты сможешь запустить программу самоликвидации корабля, если это потребуется. В нем содержится подробная инструкция. Ознакомься с нею в обязательном порядке, чтобы не вызвать непредвиденных последствий. «Главное, чтобы корабль не взорвался вместе со мной. Стоит мне это активировать», — с сомнением сказал я, разглядывая протянутый диск. «М -м, «Не должен», — качнул головой Турух. «Представитель ордена отдельно заверил меня в этом. Для получения награды проведешь фиксацию обнаружения корабля и его самоуничтожения с помощью своего медальона-охотника Лиги, а также вернешь ключ-диск мне или заказчикам». А какова награда?» – закономерно поинтересовался я. «В принципе, задание интересное. Кроме того, раз мы все равно окажемся в топях, то дополнительных рисков оно вроде бы не несет. А на корабле с помощью Скэра можно будет разжиться стандартным, но весьма полезным полевым снаряжением, раз Орден Порядка все равно решил его уничтожить. Главное – не лезть в архивы данных и... Режимные хранилище, да и вообще держать ученого Реббера на коротком поводке, а то будет как сеятелем инсектов, или же этот подозрительный ключ настучит на меня своим хозяевам? Пятьсот тысяч универсумов, охотно ответил мне турух. Сумма приличная, но сам понимаешь, насколько сложно нам было ее получить, даже просто попасть в очину спящего бога уже очень непросто. Но главная проблема — выбраться обратно. Искажающее поле вокруг планеты мешает любым попыткам как спуститься на поверхность, так и взлететь с нее. Имей это в виду, когда будешь планировать спасение экипажа. Потому ни Орден, ни Лига за все эти годы даже не пытались что-либо предпринять в этом направлении. Да и потом... Лазить в поисках корабля по болотам, кишащим отродьями Тлантнока и всевозможными мутировавшими тварями, не зная даже толком, есть ли там корабль или нет, а тем более обыскивать ради этого целую планету. Э, сам понимаешь, задача выглядит весьма сомнительной. Но, может, тебе повезет. Благо, проблем с доступом к миру у тебя нет. Кстати, о деньгах. Чуть прокашлявшись, Турух встал передо мной и, заложив руки за спину, торжественно произнес. «От имени Лиги я признаю выполненным твой контракт на закрытие огненных врат и уничтожение бесформенного, выполненным полностью и абсолютно безукоризненно с последующей выплатой положенного вознаграждения». На стол передо мной легла небольшая черная карточка с символом Лиги. Двести тысяч универсумов, как и я и обещал. По этой карте ты сможешь получить свои деньги в любом из банков города в пустоте или оплачивать ее помощью покупки. Хорошо, спасибо, довольно кивнул я, убирая карточку к себе в сумку. Наконец-то тактика диверсификации начинает приносить свои плоды. Благодаря взаимодействию с Лигой я смог получить не только уникальное снаряжение и качественные зелья, что помогли выжить в бездне, но и дополнительные деньги за выполнение того же задания, что было уже оплачено нагом. Приятно. Прежде чем вас покинуть, если позволите, у меня есть к вам еще одна небольшая просьба. Мне нужен выход на мастера-артефактора высочайшего класса. Лучше всего на кого-то из посвященных Богу Даралайну, в идеале одного из его учеников. Во время боев в бездне мне достались кое-какие артефакты, и не все из них у меня получилось распознать. Хотелось бы получить по ним информацию и, возможно, на их основе создать что-то для себя. Это возможно? С этим... Сложно, Рен. Архимаг снова, устроившись в кресле, откинулся назад и задумчиво прикусил ус. Я, так понимаю, тебе нужен мастер уровня творец, а таких, ну, очень мало. Дарролайн берет в ученики только дворфов, а те, он качнул головой, либо завалены заказами на сотни лет вперед, либо к ним не подступиться обычным смертным. Гайвар, Рудамур. С этими богами еще сложнее. Один потребует такую оплату, внеся которую ты вряд ли сможешь остаться рыцарем Лиги. Там только, чтобы тебя услышали, нужно гекатомбы из разумных жертв сложить, не говоря уже о том, чтобы он что-то сделал или дал разрешение своим ученикам тебе помочь. А Рудамур, он пропал и давно не отвечает на обращенные к нему мольбы. «Без благословения же бога-творца даже лучшие из обычных, пусть и гениальных, кузнецов что-то великое для тебя сковать не смогут». «Впрочем, маг в задумчивости уставился в потолок, а его руки по привычке вытянули из кармана трубку. «Есть у меня один давний знакомый, который мог бы с этим помочь, но тут без гарантии». Ни деньги, ни сила, ни что-либо из материального ему уже не нужны, и он сам решает, хочет или нет браться за заказ. Я могу лишь попросить его о встрече с тобой, а там уже как получится. Но в этом случае, Рен, я буду вынужден просить тебя о взаимной услуге. Возможно, мне скоро понадобится твоя помощь в одном непростом деле». «Заранее скажу, оно полностью соответствует духу Лиги и не противоречит твоей природе служителя хаоса». «Договорились», — согласился я, вставая и протягивая руку. «К сожалению, мне действительно пора. Мой клан сейчас очень нуждается в присутствии своего лидера».